Глава тринадцатая. Ульяна. Что-то не заладилось с самого утра. Сперва пришлось вызывать ветеринара для Марси. Она вела себя странно, поскуливала, потеряла аппетит. И пока приехал местный врач, что подрабатывал на домашних вызовах, я опоздала на работу. Конечно, я предупредила Светлану Алексеевну. Но все происходило не вовремя, потому что сегодня мы ждали проверку. Собаки выписали лекарства, за которыми предстояло съездить. Но Зинаида Ивановна пообещала все сделать и присмотреть за корги. В офис я попала только к обеду и сразу включилась в работу. Орлова я почти не видела. Он был занят с проверяющими, для которых выделили кабинет Анисимова, временно выселив его в другой. Временами по разным делам, выходя в коридор, я замечала, как Юля спешила в ту комнату то с чашками кофе и пирожными, то с чаем и печеньем. Выглядела она при этом очень взволнованно, но одновременно и немного важно, мол, вы там где-то в отделах, а вот я на передовой. Кроме самого Орлова с проверяющими в основном работал Анисимов. Но теперь весь коллектив ходил молча, все боялись даже лишнее слово сказать, только шептались в курилках, что начальство не в духе. К вечеру, когда я вернулась домой, Марсе стала лучше. Она уже поднималась и пыталась играть с мячиком. Мятюшка ходил понурый, но я успокоила сына: "Всякое случается, но ничего страшного нет". Ветеринар обещал, что корги поправится в самое ближайшее время. Переодевшись в домашнее, я наконец-то присела на кухне выпить чая когда раздался звонок на городской телефон хозяйки. Звонила моя бывшая соседка. Она знала, что я живу у Зинаиды Ивановны, хотя мы почти и не общались с момента моего возвращения в город. Так, перекинулись пары слов, когда я забирала из дома бабушки некоторые вещи и документы. «Ульяночка, надеюсь, я тебя не сильно отвлекла. Тут такое...» Что случилось? Постаралась не паниковать. Хотя сложный день сказался. Сердце подскочило к горлу, и по телу прошелся холодок. Кто-то побывал в вашем доме вчера ночью, свет в окнах мелькал, словно с фонариком ходили. Я слышала какой-то стук, сначала тихий, тук-тук. Тук-тук. Сейчас примерно. Я думала, показалось. А потом настоящий грохот и звук, и будто дрель работает. Но как-то глухо, далеко. Я подумала, что это Надя вернулась. У неё ведь могли оставаться ключи. Бабушка твоя давала. Но тогда почему она свет не включила? Да и не станет она так греметь ночью. Всё же женщина пожилая. Бдительная пенсионерка говорила весьма эмоционально. Во сколько всё случилось? Уточнила я, совершенно ничего не понимая. Конечно, у тети Нади есть ключи. Она могла заехать и что-то взять, но соседка права. Это можно сделать и днем. Зачем ей такая конспирация? Да и грохотать Надежда не стало бы. Напротив, обычно она старалась действовать как можно более незаметно. «Около трех. Я как раз поднялась, чтобы выпить лекарство от давления. Нужно было вызвать полицию. Ты проверь на всякий случай, вдруг что ценное пропало». «Хорошо, проверю. Спасибо, что позвонили» час от часу не легче. Кому могло понадобиться пробираться ночью в дом моей бабушки? Кроме вещей старушки и старой мебели, там и украсть-то нечего. Но посмотреть все же стоило. Вдруг воры сломали замок. Я ведь даже не уточнила, что еще видела соседка. Да и что в темноте рассмотришь? В одиночку ехать я не решилась. Время близилось к девяти. Пока доберусь до места, будет совсем поздно. Я вздохнула и позвонила Саше, попросив составить мне компанию. Как бы не хотелось обходиться без его помощи, увы, без мужчины здесь никак. К тому же он мог заметить, что это важное. Через час мы подъехали к дому, и Орлов припарковал свою машину у ворот под фонарем. Я достала ключи, открыла калитку, заглянула во двор, Старый кирпичный дом с деревянными ставнями навевал мысли о детстве. Я помнила эти дорожки, вымощенные бетонной плиткой. Высокие яблони в саду темнели лысыми кронами. Между ними как раз проступила луна, будто зацепилась за острые зломы веток и повисла. Чуть в стороне беседка, которую построил еще мой отец. Ребенком я часто проводила там время. Дальше небольшой огород в пять соток, где давно никто ничего не выращивал. Только одичавшие груши и яблоки все еще по привычке плодоносили. Забор тут старый и в нем есть лазейки. Стоит лишь отодвинуть нужную доску, и можно спокойно пробраться во двор. Поэтому я первым делом осмотрела возможный проход, но ничего не обнаружила, кроме гнилых яблок и листьев. «Ладно, пошли в дом, если замок вскрыли, мы это увидим», — позвал меня Орлов, посветив телефоном на дорожку. Входная дверь выглядела нетронутой, и замок оказался целым. Я щелкнула выключателем и остановилась в коридоре, не зная, с чего начать осмотр. Я чувствовала растерянность, никогда не увлекалась детективными историями, но тут явно попахивала криминалом. «Постарайся пока ничего не трогать. Просто смотри», — посоветовал Орлов. «Если в дом действительно проникли, могли остаться отпечатки». «Да тут ведь ничего нет. Ни денег, ни драгоценностей. Что здесь искать? Вчерашний день?» — посетовал я. «Вчерашний день иногда бывает важным», — хмыкнул Саша. «Дом сейчас не отапливался, и здесь чувствовалась сырость и промозглость. В неподвижном воздухе держался затхлый запах старых вещей и даже мышей, облюбовавших пустующие комнаты, пока жильцы там отсутствовали». «Святое место пусто не бывает. Никто не проветривал помещение уже пару месяцев, хоть я и наводила тут порядок по приезду. Всё помыла, вытерла пыль. Закрытые шторы на окнах не позволяли проникать солнечному свету даже днём. При жизни бабушка любила полумрак. И теперь, казалось, её дух до сих пор витает в этом доме. Я поправила старый бабушкин портрет, что стоял на комоде. С картины смотрела юная зеленоглазая девушка в платке. Рисовал какой-то местный художник. Просто так предложил бабушке на улице. Она часто вспоминала тот случай». Я постояла около картины пару минут и почудилась, что ничего здесь и не произошло. Но потом оглянулась и разинула рот от удивления. В помещениях всё оказалось перевёрнуто вверх дном. Я сперва даже дар речи потеряла. «Уль, тут стекло разбито!» Позвал меня Орлов из дальней комнаты, окна которой выходили на задний двор. И на подоконнике остались следы. Я забежала в комнату, что соединялась с гостиной, остановилась около Орлова, на белой краске виднелись засохшие пятна грязи, напоминающие подошву ботинок. Рядом валялись осколки стекла, и штора оказалась отодвинута. Я склонилась и глотала воздух, глядя на это безобразие, но, помня наставление спутника, ничего не трогала руками. На работу профессионального домушника не смахивает. Выдохнула я, приходя в себя. Преступник сильно торопился. Ты права, это сделал мне, профессионал. Но кому-то явно понадобилось что-то в этом доме. Что это могло быть? Внимательно посмотрел на меня Орлов. Твоя бабушка хранила свои секреты? Я почем знаю? Ничего здесь интересного, я ведь уже говорила. Мебель и все остальное просто старье. Ценности не представляет. Разве что в плане памяти. Украшения бабушка давно отдала мне, потому что сама уже ими не пользовалась, но и там ничего такого уж суперценного не было. Пара золотых и серебряных веществ. Остальное бижутерия из модного когда-то чешского стекла. Беглый осмотр показал, что проникший в дом сильно спешил. Вещи в бабушкиной спальне, которые я старательно складывала, оказались перевернуты. Все ящики в комоде выдвинуты, дверцы шкафа открыты. То же самое наблюдалось и в гостиной, и в других комнатах. Даже дверь в погреб сняли с петель. Уж там-то что искать? Поза прошлогоднее варенье? И оно на месте. Мы спустились по лестнице и остановились. А вот стены подвала походили на место археологических раскопок. Будто кто-то старательно бил по ним молотком и даже сверлил. Верно, потому соседка и слышала шум. По полу рассыпались большие куски штукатурки и камни. Но, похоже, вор нашел то, что искал. За сбитой штукатуркой и вытащенными кирпичами в стене чернел небольшой проем, которого я прежде не замечала. Я понятия не имела, что в стене подвала есть скрытая ниша. «А ты говоришь, здесь ничего интересного. Настоящий тайник», — присвистнул Орлов. «Это ещё что за...» — выругалась я, уже набирая телефон полиции. «Мы вышли из дома, чтобы отдышаться. У меня кружилась голова от всего этого безобразия, и я никак не могла успокоиться». Орлов обнял меня за плечи, поддерживал. Пока мы ждали наряд, из ближайшего дома примчалась и соседка, что сообщила мне о ночных гостях. «Улечка, деточка, я ведь говорила, что кто-то вас обокрал. Да что же это такое?» — причитала она, не обращая внимания, настоящего рядом мужчину. «Что пропало-то? Телевизор? Деньги?» Ничего не пропало. Кажется, ничего. Успокоила я женщину. Полиция разберется, не переживайте. Как же? Я ведь часто общалась с твоей бабушкой. Она так тепло от тебя отзывалась. Рассказывала о твоих успехах в Москве. Гордилась тобой, твоим сыночком. Вот Надежда Петровна только тебя недолюбливала. Ты ведь, ведь она тебя оговаривала. Я сама слышала. Потом твоя бабушка все поняла. Услышала ее разговор с сыном. Как она плакала. Ты бы знала. Я совсем растерялась. Я уже давно понимала, с чего всё началось. И про Надежду Петровну, и её притязание на наследство. Но в тот момент от расстройства вообще туго соображала. Перед глазами, как на его встало лицо бабушки и её голос, когда она звонила мне на работу. «А вы не могли бы повторить это всё в суде и подробно? Вижу, вы женщина справедливая, да и деньги вам не помешают, верно?» Внезапно вмешался в разговор Орлов. «Так я это... я...» «Мы ведь договоримся, сколько стоит ваша сознательность?» Продолжал он давить на соседку. «Я заеду к вам завтра, поговорим. А пока отдыхайте. Сейчас приедет полиция, они здесь сами разберутся». В глазах пожилой женщины загорелся огонек жадности. Она бросила взгляд на дорогую машину Орлова, потом на свой старенький дом, видно, уже прикидывала, сколько можно стрясти с богатого мужика. «А заходите днем. Поговорим. Вы мужчина солидный. Сразу видно, что Ульяна теперь в хороших руках». Дождавшись машины, в которой приехали двое дежурных из местного участка, мы с Орловым вернулись в дом, показывая следы преступления. Вскоре потянулся местный следователь. Следующие полчаса прошли как в тумане. Возможно, полицейские и не стали бы так тщательно осматривать дом старушки, если бы не участие Орлова, которого в городе знали многие. Его авторитет явно сыграл свою роль. Полиция проверяла все досконально, снимала отпечатки, следы подошвы, осматривала каждый уголок, пока я сидела на кухне со следователем, заполняя документы. Казалось, это никогда не закончится. «Костян, тут на розетке следы машинного масла. Довольно свежие. Вносим это в протокол?» Спросил один из полицейских, заглянув к нам. «Да, всё вноси. Следы масла, говоришь?» Орлов, который как раз вернулся к нам, неожиданно насторожился. «Странно. Откуда масло?» «Вероятно, с инструмента взломщика, который он пронёс с собой и включал в сеть». Вздохнув, ответил следователь. «Так что могло храниться в той нише?» «Я не знаю». Выдохнула я, переглянувшись с Орловым. «Я даже про нишу ничего не знала. Дому черт знает сколько лет. Ее могли сделать еще при постройке». «Похоже, в доме ничего и не пропало. Разве что порча имущества попахивает. К тому же дом — объект судебного разбирательства». Я едва дождалась, пока все закончилось. Казалось, мы тут заночуем. Когда мы наконец вышли и сели в машину, Орлов вдруг задумался, а потом вспомнил. «А я ведь говорил тебе о найденной в документах квитанции». Я устала, кивнула. Действительно, было такое. Он обещал выяснить, что это за платёж. Мы пробили номер счёта квитанции. Это плата за услуги нотариуса из областного центра. Незадолго до смерти твоя бабушка оформляла какой-то документ, о котором никому ничего не сказала. Я хотел выяснить больше, поэтому тебе не говорил. Но, кажется, помимо слов соседки, у тебя будет неопровержимое доказательство для суда. Сперва я даже подумал, что в доме искали именно эту бумагу. Других вариантов в голову не приходило. Вряд ли бабушка замуровала документ в стену. Да и мне сложно представить, чтобы пожилая женщина смогла сама положить кирпичную кладку. Скорее всего, бабуля документ где-то припрятала. Чёрт, она ведь хотела мне что-то рассказать. Смутно припоминала я. Это верно. Стоит подумать, куда она могла спрятать документ. Возможно, она сделала это втайне от своей сиделки. Так и есть. Бабушка что-то темнила. А я... А с раздолбанной стеной вообще мутная история. Орлов почесал лоб и внезапно нахмурился... «Ты ничего не хочешь мне сказать, Оль? Ты сейчас о чём?» «Да так, что ж, поехали домой» завтра во всем разберемся. Я не сильно понимала причины его реакции. Думала о своем. Если бабушка и правда оформила что-то перед смертью, то где она могла это спрятать? С другой стороны, если станет известно услугами, какого нотариуса она пользовалась, то можно подать официальный запрос и получить копию документа для суда. Знать бы еще что там. Но суд не должен проигнорировать запрос, ведь документ, оформленный тайно незадолго до смерти, вполне может иметь отношение к делу. Это может быть даже и завещание, и что угодно другое. То, что повернет дело, настолько 80 градусов. Александр. Из головы всю утро не выходил взлом дома Ульяна. Я не стал вчера говорить с ней на эту тему. Уля и так выглядела усталой, разбитой, расстроенной. По дороге к дому Зинаиды Ивановны в машине она задремала. И мне так не хотелось будить свою очаровательную спутницу, когда мы прибыли на место. Но ничего не оставалось. Не мог же я забрать Улю к себе и поставить ее перед фактом. А так хотелось. Наверное, впервые в жизни я понял эти собственнические инстинкты некоторых своих знакомых. Подчеркнутые фразы «моя женщина то», «моя женщина сё» — это были не просто фразы. Они отмечали, что эта женщина — их собственник. Не подходить, не трогать, даже не дышать неровно в их сторону. Я немного постоял возле дома Зинаиды Ивановны и осторожно тронул Улю за плечо. Она встрепенулась. «Что? Мы приехали?» Я кивнул. «Сказать, выходи!» Почему-то резко не хватило сил. Хотела сказать другое. Останься, позови Митию, переезжайте в мой дом, ты и мой сын, я буду решать ваши проблемы, я буду вашей стеной. Но Уля оказалась такой и измотанной, что я решила повременить с выяснением отношений и попыткой вырвать ее из уже привычной круговерти жизни. Я думал, что бы такое сказать нейтральное, когда спутница резко выскочила из машины, не дав мне даже галантно открыть дверцу, бросила: Пока! Большое спасибо за помощь и поддержку! И была такова. А мне вдруг почудилось, что вокруг пустота. В машине пусто, в доме пусто. И даже радостный лайвикон не скрашивал больше моего одиночества. Собака почувствовала, как тонко ощущала всегда перемены моего настроения. Пристроилась в ногах, положила голову на лапы и смотрела преданным взглядом. Но что Вик мог сделать? Что еще? Кроме того, как одарить этой только тепла, чужого, но такого сейчас нужного. Некоторое время я пребывал в прострации. И, наверное, вел себя отчасти как баба. Жалел себя, проклинал всю эту ситуацию, когда снова и снова приходилось платить за прошлое. Наконец мне удалось немного встряхнуться и переключиться. Ну, правда, мужик я или нет? Нашел время для рефлексии. В доме и жизни Ули происходит нечто странное, и я просто нюхом чую опасное, угрожающее моей женщине и моему сыну. Моему. Даже если он об этом еще и не знает. И мне стоит стать той самой стеной, а не заявлять об этом. С этим решением я отправился спать. А с самого утра все мои мысли крутились вокруг происшествия в доме бабушки Ули. Сперва я действительно решил, что Ульянина тетка наняла кого-то, чтобы найти возможное завещание и выкрасть его. Но она Она могла сделать это и раньше, поскольку имела доступ в дом. Она и при старушке могла найти то, что ее интересует. Да, она всеми силами пыталась заполучить дом двоюродной сестры, будто там находилось что-то крайне ценное. Но на взлом бы не решилась. Надежда и так хранила уверенность, что суд отдаст имущество именно ей. Иначе бы, как минимум, наняла бы сильного адвоката. Однако на суде она вела себя уверенно и даже вызывающе, и это говорило о том, что Надежда ни секунды не сомневалась в исходе процесса. «Надежда Петровна, как и Уля, не знала о той квитанции, что я нашел. Значит, дело вовсе не в ней и не в том загадочном документе, который бабушка Ульяна решила заверить незадолго до смерти. Нет, тут было что-то совершенно иное». Но что такое могли найти в доме, который Ульяна знала от и до? Если учитывать, что дом совсем старый, давно требует капремонта, к следователю, который вёл дело о взломе, я собирался наведаться позже. После того, как заеду к соседке и получу гарантии, что она приедет на суд, если вдруг с таинственным документом дело не выгорит. Бабушка Ули могла оплатить услуги нотариуса, но не успеть ими воспользоваться. Мне требовались гарантии. А пока мысли о работе отвлекли от вчерашнего инцидента. Я заглянул к Анисимову, чтобы спросить о промежуток результатах проверки, как вдруг заметил на его столе кипу бумаг, совсем старых, с пожелтевшими листами, прошитых бичевкой в нечто наподобие книги и вставленных в коричневую картонную обложку. Сам заместитель неторопливо листал их с задумчивым видом и даже меня не сразу заметил. «Едуардович, кажется, ты занимаешься совсем не тем, чем следовало бы», — строго сказал я, остановившись рядом. «Это еще что такое?» «Александр Станиславович, он будто очнулся, вернулся в реальность». «Представляете, господин Ламбер принёс из архива старые данные о сотрудниках. Это же настоящая находка!» «А где сам Ламбер?» – осведомился я. «Уехал ещё утром, сказал, что у него срочные дела». «Ладно, так что там за бумаги?» – указал я на находку Сержа. «Кадровый реестр. Начало 20 века, когда завод только построили. Эта папка датирована 1916-м. Я случайно увидел их на столе Ламбера и не удержался. Интересно ведь, это история завода и даже всего города». Так вышло, что кабинет Анисимова пришлось предоставить на несколько дней проверяющим, и мой заместитель пока расположился в кабинете Сержа. Любопытно, зачем Ламберу понадобились эти документы? На них и смотреть непривычно, кажется, дотроньте и рассыплются от старости. Но я понимал интерес Анисимова, я бы тоже не удержался на его месте. Я даже улыбнулся, надо же, какой раритет хранился в архиве. Я подозревал, что там есть совсем старые бумаги, но даже не догадывался, что документы столетней давности еще живы. «И что же такое интересное ты там обнаружил?» Присев рядом на стул, я осторожно дотронулся до желтоватого листа, где в графах каллиграфическим почерком были выведены строки. Да вот, например, Данилов Илья Николаевич. Кстати, это не родственник нашей Ульяны. Фамилии одинаковые. Я взглянул в личное дело, прочитал дату рождения и должность, записанные старым стилем с твердым знаком после букв. Даже как-то непривычно. Мог ли этот Илья состоять в родстве с Улей? Мне самому стало интересно. Я даже достал телефон, чтобы сфотографировать данные. Он был одним из личных помощников Верегина, первого владельца завода прокомментировал Анисимов, листая записи дальше. Попозже поинтересуюсь у самой Ули, если она, конечно, знает своих предков по именам. Но она не раз говорила, что ее семья живет в этом городке уже не одно поколение. «Ладно, ближе к делу. Это можно посмотреть и потом». взглянул я на часы. До встречи со следователем времени оставалось все меньше. «Обсудим текущие вопросы, а не историю завода». «Конечно, вы правы. Делаю время по час». Анисимов поднялся и положил толмут обратно на стол Сержа. Мы переключились на обсуждение проверки, и я быстро выяснила все, что необходимо. Проверяющие и не думали рыться в старых документах пожарников, да и вообще их мало это интересовало. Серж совершенно зря психовал. И тут у меня словно в голове молния пронеслась. Какое отношение история завода имела к беспокойству Сержа насчет соблюдений правил пожарной безопасности? Однозначно показанные анисимовом бумаги никак не проливали свет на этот вопрос. Хм, запишем в загадки. В последнее время загадок, связанных с Сержем, Заводом и Ульяной, все больше и больше. Такое ощущение, что есть некая связь между всем, что происходит с домом Ули и действием Ламбера. Или у меня уже паранойя. Что ж, самое время узнать, что нарыла полиция. Я забежал в кабинет, сделал пару важных звонков и понял, что пора выдвигаться, если хочу успеть исполнить задуманное. Но перед выходом быстро позвонил Ульяне. «Уль, у тебя все нормально?» «Да, работаю. А что может пойти не так?» Немного раздраженно уточнила она. «Есть вопрос. Данилов Илья Николаевич. Он твой прапрадед?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» Удивилась Уля. «В архиве нашел сведения о работниках завода, что трудились тут еще до революции. Представляешь?» Я постарался сказать это непринужденно, чтобы не накручивать и без того нервную Улю. «У нас это семейное, Саш. Это ведь не очень важно. Давай обсудим потом. Иначе я запутаюсь в расчетах. Меня сейчас больше волнует текущее положение дел. Проверяющие запросили какие-то сведения, и мы всем отделом их готовим». Она отключилась, и я на минуту застыл в кресле, обдумывая новую информацию. Как оказалось на первый взгляд, совсем незначительную, но все же, как я понял, у Надежды Петровны с бабушкой Ульяной общие бабушка и дедушка. Именно они и построили дом, который стал предметом судебного разбирательства. Ульяна кратко это поведала, пока мы ехали в суд, но вряд ли у Надежды проснулась любовь к семейным реликвиям и ценностям. Причем прапрадед Ульяна работал на заводе фактически правой рукой Верегина. Чертовски любопытное совпадение. Тревога и страх за Ульяну не оставляли. Что если незнакомец не остановится на достигнутом? «Мало ли какая опасность угрожает моей женщине. Я больше не мог оставаться в стороне от ее проблем. Пусть говорит, что хочет, я все равно не отстану. Повторный суд уже через несколько дней, и до него нужно решить массу проблем». Но что-то подсказывало, проблема на этом не закончится. Меня как магнитом тянуло к дому бабушки Ули, будто там могла обнаружиться очередная подсказка. Картина постепенно собиралась по частицам в одно целое. Снежинка, еще снежинка, еще и еще, из которых незаметно образовался целый снежный ком загадок – Часть их крутились вокруг самой Ульяна, часть — вокруг завода и моей личной жизни. Я быстро набросил пальто и выбежал из офиса к машине. Фёдор Терентьевич услужливо открыл ворота и подмигнул мне из-за стекла проходной, когда я выезжал с территории. Я сразу взял направление к дому Ульяны. Говорить соседкой я собирался один, для этого мне вовсе не обязательно дёргать саму Улю. Она и так сегодня забегалась с утра на работе, да ещё и дома какие-то проблемы возникли. Выглядела невыспавшейся и дёрганной. Да и если уж на чистоту, я отчасти был виноват в том, что отдел Ули так загрузили проверяющие. Я ведь хозяин завода, как ни крути. Разговор с пенсионеркой закончил. «Занял около получаса. Я говорил уверенно и прямо, объяснил ситуацию, подчеркнул важное. Женщина некоторое время мялась, потом в ее глазах мелькнула неуверенность. Кажется, она о чем-то таком договаривалась с Надеждой Петровной заранее, хотя и не сознавалась. Однако в ее ответах это проскальзывало. Но потом соседка либо повздорилась недружелюбной и неприятной в общении с женщиной, либо ей недостаточно заплатили, потому что в итоге приняла сторону Ульяны». А сумма, которую я предложил, быстро разрешила последние сомнения. Чтобы подогреть аппетит пенсионерки, я достал из бумажника небольшую часть обещанного гонорара и положил на стол. Только сообщил напоследок, что остальное она получит после того, как даст на суде нужные показания. Потом вышел, оставив пожилую женщину в раздумьях. Отделение полиции располагалось почти в центре городка, в нескольких кварталах от дома бабушки Ули. Сев в машину, я набрал номер следователя. Уточнил, есть ли возможность встретиться, и вырулил на дорогу. По пути уверял себя, что все в порядке, все получится. Но это не снижало важность того, чего я еще не знал. Стоял густой туман, и машины ползли по улице медленно, будто завязли в этом осеннем мареве. Мелькал желто-белыми пятнами ближний свет фар. Из дымки выплывали столбы и дорожные знаки. В какой-то момент мне почудилось, что за мной едет одна и та же машина, серый внедорожник, марку и номер которого я не мог рассмотреть в тумане, тем более в зеркало заднего вида. Я быстро отбросил свои подозрения. На фоне всего происходящего уже точно паранойя начинается. Вроде никому дорогу не перешел и врагов в городке не нажил. Вряд ли кто-то собирается сводить со мной личные счеты за дела многолетней давности. Через несколько минут я вошел в обшарпанный кабинет, стены которого украшали старые обои в желтый цветочек. Дыру на стене закрывала карта области. На окнах стояли какие-то пожухлые цветы и кактусы. А над рабочим столом следователя красовался портрет президента. Ну, прямо как в номере КВН. Я как-то бывал в этом отделении. Забрали за хулиганство, когда я приезжал на каникулы из универа. Тогда отец заплатил за меня штраф и пригрозил забрать машину, если подобное повторится. Как сейчас помню, мы устроили шумную вечеринку у одного из приятелей. Затем вывалили во двор, врубив музыку на полную громкость. Это происходило во дворе одной из городских пятиэтажек. Бабульки кричали нам с балкона. Кляли, на чём свет стоит. К нам вышли какие-то местные парнишки, пытаясь урезонить. Но мы устроили драку, а потом приехали патрульные. И несколько часов спустя я сидел в этом же кабинете, пока отец разговаривал с участковым. Да, у меня была насыщенная во всех смыслах молодость. С тех пор в кабинете мало что изменилось. Кроме его обитателя. Разве что компьютер появился, до да желези на окна повесили. Даже президент смотрел на меня с картины все тем же строгим взглядом. Следователь Константин Олегович был примерно моим ровесником и, как я понял из вчерашнего разговора, переехал сюда позже. «Господин Орлов, присаживайтесь, сейчас я закончу и уделю вам время», — выглянул из монитора полицейский. «Не торопитесь, я никуда не опаздываю». «Мне на самом деле нужно было находиться на предприятии. Мало ли, где подчинённые накосячат во время проверки. Но и оставить дела Ульяны я не мог. Однако, если хочу получить больше информации, лучше не нервировать следователя. Он мог и не отвечать на мои вопросы, потому что для Ули я фактически чужой человек. не муж и даже не родственник». «В общем, я уже всё». Повернулся ко мне Константин. «Внимательно слушаю». Кивнул я. «Удалось узнать что-то новое». Сдали на экспертизу след протектора ботинка, но, подозреваю, вор мог взять сменную обувь и потом от неё избавиться, только размер известен, 43-й. Совсем не редкость. А что с отпечатками пальцев? Найденные отпечатки принадлежат Ульяне Васильевне, её родственнице и сыну этой самой родственницы. Они с утра побывали в участке. Больше ничьих отпечатков не обнаружено. Похоже, неизвестный был в перчатках. Но при этом он знал, как войти на участок незаметно, не вскрывая замок. «Подсказал я». Мог обнаружить лазейку или заранее обследовать территорию. Лично меня больше заинтересовало другое — следы масла. А что с ними? Почему-то в словах следователя мне послышалось что-то знакомое. Даже не знаю, возникли смутные подозрения. Дело в том, что недавно в городе убили двух людей. Следствие ещё ведётся, но мы пока не вышли на след преступника. Так вот, рядом с телом второй жертвы найдены такие же частицы. Я слышал о каком-то убийстве, в новостях рассказывали. Вспомнил я день, когда встретился с Ульяной вскоре после переезда. А кем были убиты? Это ведь не секретная информация? Нет, не секретная, даже в новостях муссировали. Мужчина, Георгий Савельев, работал в городском краеведческом музее и занимался историческими исследованиями. Почему-то сразу вспомнилась папка на столе Сержа и пожелтевшая страница. Ещё один любитель истории. Что-то много их в последнее время развелось. А женщина? Нетерпеливо спросил я. Фрилансер Эльвира Максимова сотрудничала с агентством по продаже, зарегистрированным на Кипре. Вряд ли её профессиональная деятельность связана с причиной убийства. Её заказчики слишком далеко. Мы не смогли установить прямую связь, хотя на днях нашлись свидетели, что убитые пару раз встречались. Подробности встреч мы не знаем, однако определённо жертвы были знакомы друг с другом. «Но при чем здесь старый дом Ульяны Даниловой? Вы хорошо проверили её родственников? Может, всё же они?» Нет. Точно не они. Это определённо был мужчина. А у сына Надежды Петровны есть алиби, его подтвердили минимум 10 человек. Так что там всё чисто. Не совсем запутался. Не понимал, что происходит. В тот момент мне хотелось защитить Ульяну от всего мира. Закрыть собственной грудью, если понадобится. Вообще не отпускать от себя ни на шаг». Сердце вдруг сжалось от мысли, что в этот момент мой сын идет один домой, а где-то в городе разгуливает преступник. Я не должен оставлять Диму одного, и мне все равно, что потом скажет на это сама Ульяна. Все гораздо серьезнее, чем казалось поначалу. Какой-то странный клубок обстоятельств закручивался вокруг близких мне женщины и ребенка. И я уже не мог просто помогать. Я должен был действовать. Ульяна. Проверяющие задали жару. Весь финансовый отдел подняли на уши, про бухгалтерию уже молчу там такое творилось. Девушки даже на обед не ходили. Я дико устала и была раздражена тем, что требования комиссии не выяснили заранее. Мы бы подготовились и сейчас не носились, как ужаленные в известную точку. С одной стороны, я понимала, что проверяющие вряд ли заранее говорили, что их заинтересует. Возможно, даже намеренно не уточняли, чтобы мы не успели ничего поменять, подделать, подстраховаться. Однако раздражение все равно накапливалось. К концу дня у меня в глазах рябило от цифр и графиков. Таблицы мелькали, даже когда я ненадолго закрывала веки, чтобы глаза отдохнули. Анисимов, которого мы у себя уже пару недель не видели, то и дело заглядывал, и это совершенно не помогало процессу. Он в обычной ситуации был крайне неприятным типом, а сейчас и вовсе срывался без дела и ужасно мешал. Эмоции собирались как снежный ком. Возможно, сыграл роль и взлом бабушкиного дома, который я воспринимала особенно болезненно. Я любила этот дом. Каждую старую половицу, которая скрипела под ногами, каждый уголок, где в детстве пряталась. Я не просто хотела получить имущество, которое мне должно достаться по праву. Это было моё детство, мои воспоминания. И вторжение в дом таким варварским способом, разрушение в подвале — Резанули по-живому. Для меня это был не просто взлом, не просто похищение чего-то, а существование чего я и не подозревала. Я воспринимала это как вандализм, и от этого ощущала себя ещё хуже. Как будто саму память бабушки поправили, втоптали в грязь, и вот на эту ужасно травмирующую для меня ситуацию наложилась нервотрёпка с проверкой. К концу этого дня меня прямо трясло в нервной лихорадке. Да ещё и пришлось утром заехать в полицейский участок, и вот когда я собиралась идти домой... На сотовый позвонил Орлов. Я думала, речь пойдет о следователе, которого он планировал навестить, или о соседке, на чьи показания Орлов очень рассчитывал. Но Александр вдруг ошарашил... Уля. Я знаю все, что ты скажешь, но я очень переживаю за Дима. Вся эта ситуация, вскрытие дома твоей бабушки, убийство в городе и прочее, все это как-то связано с историей твоей семьи. Во всяком случае, именно такая картина вырисовывается у меня в голове. И я не могу оставить тебя и Диму в опасности. Поэтому я перевезу твоего сына и Зинаиду Ивановну к себе. Она будет присматривать за ребенком, а ты приезжай тоже. Пока поживете у меня, а потом посмотрим. Я слушала и не верила собственным ушам. Оказалось, это все дурной сон. Просто сон, и не более. Метюшка у Орлова. Он его забрал. Забрал моего сына. Своего сына. Но это все равно не дает ему права. Наверное, мне следовало прислушаться и к другим словам Орлова. Про историю моей семьи и убийства. Про странности со взломом дома бабушки. Но я слышала только про сына. Орлов наступил на мою больную мозоль и та опять закровоточила. Я завершила работу, рванула к машине и понеслась к дому Орлова, как фурия. В ушах гудела от злости, сердце подпрыгивало, хотелось рвать и метать. Я совершенно не думала об истинных мотивах поведения Орлова. Он забрал моего сына. Он забрал Метюшку. Вот что гонгом гремело в голове и взвинчивало эмоции. Я несколько раз проехала на красный свет и даже один раз чуть не врезалась в другую машину на повороте, хотя должна была пропустить это авто, у него была главная дорога. Мне вдогонку полетел мат, возмущён гудки, но я уже плохо соображала. Машина вылетела на подъездную дорогу к дому Орлова на большой скорости, я ударила по тормозам, послышался скрип резины, шорох асфальта, я выскочила наружу и едва не забыла закрыть машину. Щелкнула брелком и метнулась к дому Орлова. Калитка забора оказалась не заперта, будто меня ждали. Во дворе радостно залаяли Виконт и Марси. Однако быстро притихли, видимо, ощутили мое состояние. Особенно Корги. Она даже уши поджала и осторожно лизнула в руку. Мол, хозяйка, не надо так. Не надо? Надо! И еще как! Этот мужчина 10 лет плевал на меня и сына, 10 лет жил себе припеваючи во Франции, развлекался, завел семью, разбогател, а теперь приперся и распоряжается в моей жизни, как у себя во дворе, как будто имеет на это право, как будто он что-то значит в моей судьбе, да ни черта у него не выйдет. Я успела раз пять нажать на звонок, хотя Орлов открыл быстро. «Мама, мама!» — бросился ко мне Митюшка. Я прижала ребенка к себе, и ярость немного схлынула. Тепло близкого мне существа слегка успокоило. Иначе, наверное, я бы такое устроила. Однако присутствие Митюшки не только успокоило, но и подогревало. В груди клокотала до невозможности довольная рожа Орлова, только ещё больше злила. «Уля, заходи, мы уже ждём тебя к ужину». Радостно заявил Александр, как будто всё так и надо. И тут меня прорвало. «Послушай, те...» Александр Станиславович, вы не имеете права, слышите? Не имеете права вмешиваться в мою жизнь с Митюшкой. Мы не ваша семья, у нас нет никаких серьезных отношений, у нас нет никаких планов на будущее. Я не собираюсь оставаться тут и не хочу иметь с вами никакого дела. И поскольку вы переступили черту, я вынуждена оборвать всяческие личные отношения между нами. В процессе моего жаркого монолога Орлов несколько раз менялся в лице и порывался что-то сказать. В коридор выскочила Зинаида Ивановна и после моей тирады даже всплеснула руками. «Уленька, да Саша ведь хотел как лучше». «Хотел? Как же? А он рассказал ей, как хотел как лучше?» «Десять лет назад? Да что с ним разговаривать? Втерся в доверие к моему сыну, мне голову задурил». Я схватила с рогатина в коридоре Метюшкины вещи и принялась одевать его. Ребенок притих. Орлов что-то там говорил на заднем фоне. Я была в таком бешенстве, что половину даже не слышала. «Я хотел защитить вас. У меня и в мыслях не было...» «Уля, да послушай же, это вопрос вашей безопасности. Уля, да успокойся. Уля! Уленька!» Зинаида Ивановна робко вставляла слово... Но я одела сынишку, взяла его портфель, мешочек со второй обувью и вылетела на улицу. Митюшка не спорил, молча сел в машину, и мы понеслись к дому Зинаиды Ивановны. Благо, у меня были свои ключи. Я больше не лихачила, хотя скорость развила немаленькую. Присутствие в машине сына одновременно успокаивало и нагружало ответственностью. Я не могла позволить, чтобы с ним что-то случилось, даже если я в бешенстве. Уже в доме Зинаиды Ивановны Митюшка спросил, «Мам, ну разве я что-то плохое сделал?» Я заглянула в его огромные голубые глазищи, которые так любила, так обожала и произнесла «Если ты меня любишь, если ценишь всё, что я для тебя сделала, пожалуйста, больше никогда ничего не делай без моего ведома и ни с кем не уезжай из школы!» Митюшка, кажется, собирался возразить, но затем сжал губы, помолчал и кивнул. «Хорошо, мамочка, только ты, пожалуйста, так не переживай!» Его слова были такими искренними, исполненными такой заботой, что мне на глазах навернулись слёзы. Я опустилась на колени, обняла своего сына и разрыдалась. Не знаю почему, но просто не могла успокоиться. Может, ПМС, может, ещё что. А может, всё разом навалилось, и моя жизнь стала другой. Только мне было легче рядом с Метюшкой, и его тёплые руки на моей шее успокаивали и помогали примириться с будущим. Я больше не увижу Орлова. Я велела ему больше к нам не соваться. Что ж, так лучше. Рвать по-живому после суда перед нашим отъездом было бы ещё хуже. Ещё чувствительнее. Александр. Нужно было сразу предвидеть ее реакцию. На что я надеялся, когда забирал к себе сына? На женский здравый смысл? Это несуществующая штука, как и женская логика, к слову. Я отчаянно схватился руками за голову, когда услышал звук отъезжающей машины, на которую Ульяна увозила от меня Димку. И сама опять бросала меня. Один-два в ее пользу. Я бросил ее один раз. Она сделала это со мной уже дважды. Я жал виски, пытаясь успокоить ток крови. Сердце ухало, перед глазами стояло разъяренное лицо Ули, от которым она ворвалась в дом, словно тигрица, что защищала своего котенка». Ещё полчаса назад казалось, что всё идёт как нужно. С появлением в доме мальчишки стало немного шумно, но зато тепло и как-то уютно. Я будто снова почувствовал себя маленьким, когда мама готовила на кухне обед и напивала. Вот так и сейчас. С кухни тянуло вкусными ароматами, звучал детский смех, собаки во дворе затеяли возню. Зинаида Ивановна почти не противилась, когда я рассказал, почему им с Димкой нужно ненадолго укрыться у меня. Мудрая женщина сразу поняла, что это лишь на время, и что я не стал бы идти на крайние меры без весомых причин. Я бы хотел, чтобы это время длилось как можно дольше. Не хватало лишь самой Ульяны. Конечно, я прекрасно осознавал, что она разозлится. Он надеялся, что все же выслушает мои аргументы, поймет, почему я так поступил. Мой дом под охраной. Здесь высокий забор и большая собака, которая может испугать нарушителя нашего покоя. Комнат для всех достаточно. Здесь мне не нужно ночью гадать, что происходит с Улей и моим сыном, потому что все под контроль. «Все да не все. Она взбунтовалась по-настоящему. Посчитала, что я претендую на Диму. Хотя я и претендовал. Просто не сказал ей. Хотел сперва добиться ее признания. Как претендовал и на саму Ульяну. Я больше не хотел отпускать ее. Не хотел оставаться один. Она была нужна мне как воздух, без которого чувствовал удушье. Я любил ее так, как еще не любил ни одну женщину в своей жизни. Я мог обойтись без Лен, но без Ули даже несколько часов казались каторгой. Наверное, вот это и было настоящее чувство». И я полагал, что Уля тоже меня любит. Невозможно перепутать это чувство. Как бы Ульяна ни решилась, оно мелькало в её взгляде, слышалось в её словах. Я будто читал её мысли, особенно после того, как догадался о причинах её молчания. Неужели я ошибся и действительно не нужен этой упрямец? «Александр, раз они всё равно уехали, то и мне бы домой попасть», тихо подала голос Зинаида Ивановна, о которой я почти забыл в тот момент. В её словах послышалась вина. Ведь она будто вступила в сговор со мной, согласившись приехать вместе с мальчиком Ульяны. Да и посмотреть за ними не помешает. Я попробую поговорить с Улей. Может, она ещё передумает. Продолжила она, пытаясь обнадежить. Ульяна права. Не должен был предупредить. Спросить её разрешения забрать Димку. Глухо сказал я, скорее самому себе, чем Зинаиде. Но она имеет полное право обижаться. А как же опасность? Возможно... Я преувеличиваю, просто мне действительно показалось, что ей кто-то или что-то угрожает. Выцарило недолгое молчание. Подвезете домой. Я закончила с ужином. Когда вернетесь, хоть поешьте, а то жалко ведь пропадет. Я пирогов напекла с земляничным джемом и с мясом. Пожарила курицу, картошку. Я мотнул головой, приводя в порядок мысли. Хорошо, обещаю съесть все, что вы приготовили. Спасибо вам за заботу. Конечно, я подвезу вас. И поговорю с Ульяной по душам. Я должен вытащить из нее правду. Тогда я смогу оперировать фактом, что должен защитить сына, если уж она сама такая гордая, что не может принять мою помощь и заботу. А там, вполне возможно, и оттает эта ледяная колючка. Дорога до дома Зинаиды Ивановны показалась ничтожно короткой. А я ведь даже не успела обдумать стратегию, не придумал слова, которые должен сказать. Зинаида всю дорогу молчала и смотрела в окно. Видимо, ей тоже не очень хотелось оправдываться перед своей знакомой за то, что пошла у меня на поводу. Мы остановились у дома, и я вышел из машины, решительно последовав за пожилой женщиной, потому что был уверен, Ульяна не выйдет сама. К счастью, Зинаида Ивановна все поняла и не воспротивилась, лишь тяжело вздохнула, сжимая в руках свою старенькую сумку. Похоже, Ульяна только что уложила сына в постель, потому как вышла из его комнаты, даже не догадываясь о том, что я здесь. Наши взгляды встретились, и она мгновенно поменялась в лице. Оно приобрело такое выражение, будто Уля готова огреть меня первым, что попадется под руку, распилить на части этим самым взглядом фурии. Хозяйка сразу скрылась на кухне, не желая вмешиваться в наш разговор. А был ли разговор? Пока все сводилось к острому, осуждающему взгляду, поджатым губам и рваному дыханию. Между нами повисло напряжение, воздух словно искрил им. «Зачем ты пришел? Я ведь сказала, все кончено». Выдохнула, наконец, она. «Уля, Уль, ты не сможешь меня выгнать». Заговорил я тихо, чтобы сын не услышал. «Я не уйду, пока мы не поговорим по душам». «Нам не о чем разговаривать». «Ульяна, нам есть о чем говорить. Ты можешь отрицать, но это так». «Ах, значит, ты не собираешься уходить». Я покачал головой и сделал шаг навстречу. «Тогда уйду я. С тобой в одном доме становится слишком душно». Она проскочила вдоль стены, бросилась в коридор, быстро обулась, схватила куртку, ключи от машины и хлопнула дверью. Я кинулся за ней, нагнав у машины, остановил и развернул к себе лицом. «Куда ты бежишь? Ответь мне!» «Какая разница? Туда, где тебя, не будет рядом!» Она всхлипнула, и я понял, что Ульяна вот-вот расплачется. Её плечи опустились так беззащитно печально, что меня защемило в груди. Однако Уля гордо вскинула голову и взглянула с вызовом. «Я серьёзно!» Выпалил я. «Да никуда!» «Я просто хочу, чтобы ты убрался из моей жизни навсегда! Разве не ясно выражаюсь?» Она выпрямилась, глаза сверкнули, слез, что так и не пролились, не осталось и следа. Езжал руками стройное тело, облаченное в куртку, чтобы она не вырвалась. Ульяна нервно задергалась, но поняла, что сбежать не получится, поэтому просто отвернулась, глядя на дом. «Ты достаточно ясно выражаешься, но я хочу, чтобы ты меня услышала, а потом уже делала выводы». «А я не хочу!» «Я устала от того, что ты постоянно лезешь в мою жизнь, будто ты в ней кто-то важный!» Выплеснула она с негодованием. Я вынудил ее повернуться и сжал ладонями голову, заставляя смотреть на меня. При этом едва сдерживался, чтобы не завалить на плечо и не унести в свою берлогу, как это делали первобытные мужчины. Все же они знали толк в украшении строптивых. Я постарался говорить терпеливо. «А теперь, пожалуйста, послушай. Я виноват перед тобой». «Да, уже дважды виноват, и это не отрицаю». Первый раз ещё давно, когда соблазнил. Я не думал, что у того вечера могут быть последствия. А второй раз сегодня, когда забрал Диму к себе домой, не обсудив всё с тобой предварительно. Это было неверно нечестно, но вам угрожает опасность. А я не хочу, чтобы с тобой и моим сыном что-то случилось. Вот и всё. Проговорился. Я замолчал, забирая разрозненные мысли вместе, откинул голову назад и шумно выдохнул. Что она сейчас скажет? Что Димка вовсе не мой сын? Придумает мнимого отца? «Вот только я всё равно не поверю. Я чувствую, что он мой. Знаю». «Кто сказал, что он твой сын?» Голос Ули предательски дрогнул. Она прикрыла глаза, только бы не смотреть на меня. Не могла смотреть и делала мне назло. Я понял, что перестарался и ослабил хватку. «Он ведь похож на меня. Ты специально соврала про его возраст, чтобы я не догадался. Но я всё равно догадался, а потом ещё увидел копию его свидетельства о рождении. Ты ведь даже отчество ему дала от моего имени. Я посчитал по времени». «Чёрт». «Свидетельство. Хотя кто бы сомневался, что ты посмотришь?» «Почему ты скрыла? Почему сразу не сказала?» Произнес я мягко, поглаживая спину Ульяна. Но ей мои прикосновения явно не понравились. Она вырвалась и отскочила назад, тяжело дыша, пальцы сжались в кулаки. «А зачем мне нужно было это говорить? Все эти годы мы с Метюшкой прекрасно жили без тебя. Без твоих денег, без твоего участия. Ты ведь не спрашивал, что на душе у девчонки, которую отымел...» И отправил в свояся, не поинтересовался, как она после секса. Тебе было плевать, что она чувствует. Ты просто развлёкся. А я больше не желаю быть твоим развлечением. Не хочу, чтобы мой сын заменил тебе погибшую дочь. И сама не хочу становиться чьей-то заменой. То, что мы снова встретились, какая-то издёвка судьбы, не более того. Ульяна вся дрожала. Я хотел подойти, чтобы согреть, но она отступала назад с каждым моим шагом, не позволяя приблизиться. Но ты могла как-то сообщить, я ничего не знал. Могла? Могла? Я пыталась. Пришла к тебе домой, когда узнала о беременности. Твоя маменька на порог меня не пустила. Обращалась как к жалкой дворовой собаке, которую так и хочется выпроводить вон. Саша уехал и, скорее всего, не вернется. Вот что она мне тогда сказала. Что мне нужно было делать? Бегать за тобой по всему миру? Приехать во Францию, может, где ты развлекался и дальше? Что бы изменилось, Саша? Что изменилось бы от того, что ты бы узнал? Мы... Я попытался бы наладить с тобой отношения, но точно не бросил бы одно. «Да кому ты врёшь? Самому себе?» Я сглотнул. Возможно, она права. Ничего бы не вышло. Я воспринял бы это как попытку связать меня узами брака. Тогда я относился к женщинам иначе, и совершенно иначе всё воспринимал. Возможно, и не поверил бы, что Уля забеременела от меня. Обидел, унизил, но теперь... Теперь, когда я любил Ульяну всей душой, я и в мыслях не допускал подобного. Возможно, и тогда мог бы её полюбить. Кто знает, эту женщину стоило разглядеть ещё с первой встречи. Я была наивной. Я ведь любила тебя. Несколько лет по тебе вздыхала. С того дня, как ты вернулся в город, закончив универ, была сама не своя. Я впервые слышала от неё подобное. И с каждым новым словом мне становилось всё больше не по себе. Будто ведро ледяной воды на голову вылили. Я и подумать не мог, что для неё всё так серьёзно. Искала взглядом в толпе, хранила фото, которое сделала однажды случайно. Ты казался мне идеалом, которого я никогда не достигну. Мужчиной, который никогда не будет моим. Потому как никому не нужна сирота без денег или яркой внешности. Ты казался мне героем, а выяснилось, что ты просто озабоченный кобель, которому совершенно не важно, с кем переспать. То есть ты пошла со мной, ты согласилась только потому, что была в меня влюблена, Откровения Ульяны били по-живому, цепляли каждую струну моих измотанных нервов, внутри все бурлило от эмоций. Как я мог не догадаться? Как мог причинить вред той невинной девчонке, которая искренне думала, что ее мечты воплотились в реальность? Маленькой, беззащитной, хрупкой и милой, в том смешном и немодном платье, в котором она пришла на вечеринку. Я ведь помнил тот взгляд, когда подошел к ней в первый раз. Взгляд испуганного котенка, который в беспросветной ливень ищет доброго человека, способного понять, обогреть, накормить, и верит, и не верит, что такое возможно. Бездонные зеленые глазища на пол лица, которые расширились от удивления, что я с ней заговорил. Ещё тогда стоило догадаться, что всё не просто так. Не просто так скромная невинная девушка, без опыта общения с мужчинами, отдалась мне сразу после знакомства, да ещё в такой обстановке, когда внизу все веселились. Она не выглядела доступной, как многие её подруженцы, не казалась авантюристкой, готовой на всё, лишь бы вырваться из-за холустья, даже на то, чтобы отдать свою невинность и затем предъявить претензии богатому парню. Да и никаких претензий она не предъявляла. Я был слепым и глухим, я был идиотом, ничего не видел дальше своих желаний, непомерных амбиций, но она ведь до сих пор меня любит? Или тем поступком я навсегда уничтожил её чувства? Мне хотелось верить в первое. Я всё лучше понимал её обиду, и от этого лишь ещё больше злился на себя за всё, что случилось. «Да какая разница, что было тогда!» «Десять лет я жила без тебя и отлично справлялась, училась, работала, воспитывала сына, так как считала правильным. Он никогда не был твоим сыном на самом деле, потому что отец — это не тот, кто оплодотворил, а тот, кто вырастил. Я отрастила шкуру против таких, как ты, мерзавцев, и больше никого не впустила в свою жизнь. Мне хватило одного раза, чтобы обжечься». Ульяна продолжала говорить, а я пытался понять её, расшифровать тот смысл, что она в них вкладывала. У неё не было никого после меня, потому что, как сказала Уля, ей хватило одного раза. Или я ослышался? Я что, единственный мужчина в её жизни? Неужели в мире есть ещё такие невероятные женщины? Каким же я был идиотом, что не понял, не разглядел ее сразу, не схватил и не сделал своей еще тогда. Уля, я люблю тебя больше всего на свете. Мне искренне жаль, что я так поступил, я ошибся. Я постоянно ошибался раньше, пока мы снова не встретились. И я все это время раскаивался за то, что между нами тогда случилось, за то, как я поступил, когда сломал хрупкий нежный цветок, когда просто взял, что хотел. Придурок. Хотелось напиться, чтобы не думать о том, что я наделал. Вот только я тебя теперь не люблю. Слишком поздно отстраивать здание, если фундамент уже рухнул. Между нами больше ничего нет и никогда не будет. Я не позволю тебе даже приблизиться к своему сыну. Если будет нужно, стану судиться. Если потребуется, уеду, и ты никогда нас не найдешь. Митюшка мой, ты не знаешь, сколько сил я приложила, чтобы он вырос. Сколько я работала, не видя белого света, сколько я ночами не спала. Не ты его отец. Я ему и мать, и отец. Черт. Как же с тобой сложно. Я уже говорил, что хотел лишь защитить вас. Снова не выдержал я. Не сложнее, чем с тобой, Саш. Мы слишком разные и прожили разные жизни. Спасибо, что нашел ту квитанцию. Я сама подам запрос нотариусу, даже если не выиграю суд, я не буду сильно страдать. Бывают в жизни вещи похуже. И потом сразу уеду в Москву, где у меня своя жизнь, подальше от тебя и твоего завода. Там мне никто не угрожает. Надеюсь, теперь, когда знаешь правду, ты больше не станешь за мной гоняться. Я больше не люблю тебя. И никогда не смогу полюбить снова. Ты не имеешь права пытаться меня заставить. Уходи. И никогда больше не возвращайся. Она закончила свою гневную тираду и бросилась в дом, а я так и остался стоять посреди пустой улицы. Мелкая млажная морость оседала на моём разгорячённом лице, и казалось это слёзы. Природа плакала вместе со мной. Может, я ей не позволила себе расплакаться по-настоящему, это как-то не совсем по-мужски, но внутри меня что-то плакало. И влага на лице отражала моё душевное состояние. Хуже всего догонять и просить. Так часто выражался мой отец, особенно когда разводился с матерью, когда мы встретились в Питере, куда я прилетел по делам компании. От того, что я сейчас стану ломиться в дом, ничего ведь не изменится. А мне нужно переварить все, что услышал. Подумать обо всем. Счастье ли я для Ульяны или ее беда? Возможно, мне действительно стоило на время удалиться из-за ее жизни, чтобы она могла спокойно решить свои проблемы. Видит Бог, я не хотел этого. Не желал оставлять ее одну, и сына не желал оставлять. Димка ведь будет рад узнать, что у него есть отец. Нужно просто дать Уле еще немного времени. Несколько дней, пока не закончится суд. А потом, если потребуется, я поеду за ней в Москву. Я просто не позволю ей уйти, найду способ склеить заново прошлое, заживить настоящее и зажечь огонек будущего. Если потребуется, заставлю ее снова в меня влюбиться, в меня. Не в того юнца, который упивался своей популярностью у девушек и менял их, как перчатки, а в теперешнего Александра Орлова, которому нужна только одна женщина, Ульяна, и который никогда ее не предаст, никогда не изменит и никогда больше не заставит в себе усомниться. Она слишком правильная, слишком честная и слишком чистая, чтобы этого не увидеть.